Глава 4. Притчи на пути в Иерусалим. Если в предыдущих главах объектом нашего рассмотрения было главным образом Евангелие от Матфея, то сейчас нам предстоит перейти к Евангелию от Луки. Основная часть притч, вошедших в это Евангелие, произнесена Иисусом вне Галилеи, на пути в Иерусалим. Лука уделяет меньше внимания Галилейскому периоду служения Иисуса, чем Матфей и Марк, посвящая значительную часть повествования описанию последнего пути Иисуса в Иерусалим. На этом пути, согласно Луке, Иисус произносит 16 притч. Их мы и будем рассматривать в настоящей главе за исключением двух, а званых на вечерю и о десяти минах. Их мы обсудим в главе пятой вместе с притчами из Евангелия от Матфея и Марка, произнесёнными в Иерусалиме. В завершении настоящей главы будет рассмотрена единственная притча из Евангелия от Матфея, произнесённая на пути из Галилеи в Иерусалим, о работниках в винограднике. Таким образом, объектом нашего внимания станут 15 притч: 14 из Евангелия от Луки и одна из Евангелия от Матфея. Милосердный самарянин. Притча о милосердном самарянине была первой из притч, которые, согласно Луке, Иисус произнёс на пути в Иерусалим. Этот путь начался с того, что он стал вестником пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Путь из Галилеи в Иерусалим пролегал через Самарию, однако Лука ничего не говорит о том, сколько времени Иисус провёл в Самарии на пути в Иерусалим. Он лишь упоминает, что после того, как Иисуса с учениками не приняли в селении самарянском, они пошли в другое селение, предположительно тоже самарянское. Ранее Иисус посещал Самарию, о чём мы узнаём из Евангелия от Иоанна. В том случае Иисус шёл из Иудеи в Галилею. Сейчас же он двигался в обратном направлении. Из Евангелия от Иоанна мы также узнаём, что иудеи с самарянами не сообщаются. Вражда между иудеями и самарянами восходит к событиям, описанным в 4-й книге царств, когда часть израильтян после 722 года до Рождества Христова была переселена в Ассирию, а царь Ассирийский поселил в самарянских городах своих подданных другого этнического происхождения. Эти последние, продолжая чтить своих богов, одновременно начали почитать бога израильского – Господа они чтили и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Сочетание монотеизма с политеизмом было характерной чертой самарян на протяжении многих поколений. Ко временам Иисуса самаряне были по преимуществу монотеистами. Их храм на горе Гарезим, построенный при Александре Македонском, был разрушен около 128 года до Рождества Христова. Однако они продолжали считать эту гору священной. Евреи относились к самарянам враждебно не только из-за вероучительных отличий, но и из-за того, что в них еврейская кровь была смешана с кровью других народов. Притча о милосердном самарянине была произнесена вскоре после того, как Иисуса не захотели принять в селении самарянском. Возможно, она была произнесена в том другом селении, куда они отправились или в Галилее на пути в Самарию или наоборот уже в Иудее после прохождения через Самарию. В следующем эпизоде Иисус оказывается в доме Марфы и Марии, а этот дом находился в Вифании, близ Иерусалима. Нельзя также исключить, что притча была произнесена в Заиордании, поскольку герой притчи путешествует из Иерусалима в Иерихон. Впрочем, географическая привязка не так важна. Самаряне неоднократно появляются на страницах Евангелий, и Иисус неоднократно оказывает им благоволение. Прилогом к притче служит рассказ о законнике, который встал и искушая его сказал: "Учитель, Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ответил ему вопросом на вопрос: В законе что написано? Как читаешь? Законник сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего как самого себя. Иисус говорит ему: Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. В том же эпизоде у Матфея ветхозаветные заповеди цитирует сам Иисус в ответ на вопрос законника. У Марка эпизод изложен в значительно более развёрнутой версии, чем у Матфея и Луки. Однако только у Луки эпизод имеет продолжение, и книжник, желая оправдать себя, задаёт Иисусу вопрос: "А кто мой ближний?" В ответ Иисус излагает притчу. "Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон,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 когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближней попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда и Иисус сказал ему: "Иди, и ты поступай так же". Некоторые детали притчи, по мнению ряда ученых, имеют параллели в повествовании из второй книги «Паралимпоминон», относящемся к эпохе войн между царством израильским и царством иудейским. Здесь говорится о том, как сыны Израилевы взяли в плен 200 тысяч иудеев и хотели отправить их в Самарию. Но пророк, одет, вышел перед войском, шедшим в Самарию, и уговорил военачальников проявить милость к пленным. В результате некоторые из начальников, послушавшись голоса пророка, взяли пленных и всех нагих из них одели, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Ирихон, город пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. Совпадений между приведённым рассказом и притчей достаточно много. Оба рассказа связаны с Самари, в обоих случаях упоминается и Иерихон. В обоих речь идёт о милосердном отношении к попавшим в бедственное положение. Символом этого милосердного отношения в обоих случаях становится елей, оливковое масло. Использувшееся в качестве лекарственного средства, елей возливали на раны для их скорейшего заживления, тогда как вино использовали в целях дезинфекции. Законник, будучи начитан в священном писании, не мог не знать эту историю. Возможно, в своей притче Иисус хотел напомнить ему о примерах благородного поведения из прошлого. Иисус начинает притчу с описания отчаянной ситуации, в которой оказался некоторый человек на пути из Иерусалима в Иерихон. Этот путь пролегает через пустынные и безлюдные места. По словам Иосифа Флавия, от Иерусалима и Иерихон отстоит на 150 стадий, а от Иордана на 60. Страна до Иерусалима пустынна и камениста. Это был опасный путь. Его называли дорогой крови из-за множества совершённых на нём разбойничьих нападений. Возможно, священник, проходивший мимо, не приблизился к пострадавшему из опасения, что разбойники находятся где-то рядом. Возможно также, что он принял пострадавшего за мёртвого. Слово, переведённое как едва живой, буквально означает полумёртвый и вполне могло указывать на человека, лежавшего неподвижно подобно мёртвому, в бессознательном состоянии. Священник же по закону не должен был прикасаться к трупу, чтобы не оскверниться. Именно желанием соблюсти ритуальную чистоту объясняют поведение священника некоторые толкователи. Впрочем, на левита эти предписания не распространялись. В отличие от священника, он не просто прошёл мимо. Сначала он подошёл и посмотрел. Тем не менее, и он не оказал помощи пострадавшему по причинам, о которых в притче ничего не говорится. Священники и левиты относились к наиболее уважаемым членам израильского общества. И те, и другие служили при храме Иерусалимском, и хотя левиты выполняли вспомогательные функции, они также относились к числу священнослужителей. Иисус не случайно приводит в пример представителей этих двух категорий лиц. Подобно книжникам и фарисеям, они рассматривались как те, кто своим поведением должны подавать пример прочим. В данном случае, однако, положительный пример подаёт только самарянин. Его отношение к человеку, ставшему жертвой разбойников, выражено глаголом сжалится, умилосердиться. Этот глагол употребляется в евангельских повествованиях неоднократно, главным образом применительно к Иисусу. Он происходит от слова внутренность, утроба. в переносном смысле сердце и указывает на милосердие и жалость как внутреннее качество, присущее человеку и роднящее его с Богом. И в трёх героев притчи только самарянин оказывается способен проявить это качество. Рассказчик уделяет особое внимание деяниям милосердного самарянина, они описаны максимально подробно. Эта детальная сосредоточенность на образе самарянина изображает природу любви к ближнему более красноречиво, чем могло бы это сделать любое абстрактное определение или заявление. Любовь к ближнему деятельная любовь, Она выражается в способности человека отождествить себя со страждущим, войти во все детали его бедственного положения и приложить максимум усилий для того, чтобы ему помочь. Вместо того, чтобы поскорее скрыться с места события, как это сделали священник и левит, самарянин тратит время и средства на помощь пострадавшему, а главное, вкладывает в него своё сердце. 2 динария, которые самарянин заплатил хозяину гостиницы, представляли собой сумму, достаточную для пропитания здорового мужчины в течение месяца. Этой суммы во всяком случае хватило бы на 1-2 недели пребывания пострадавшего в гостинице вместе с питанием и лечением. Однако самарянин не довольствуется тем, что довозит его до гостиницы и оплачивает его там пребывание. Он обещает хозяину гостиницы вернуться и оплатить все издержки, если они превысят выплаченную сумму. Притча является толкованием на ветхозаветную заповедь, процитированную законником: "Люби ближнего твоего, как самого себя". Но толкование выходит за рамки ответа на вопрос: "А кто мой ближний?" Задав этот вопрос, законник, вероятно, ожидал получить в ответ список, содержащий те или иные категории лиц и, следовательно, исключающий из числа ближних другие категории. Кроме того, он мог надеяться получить ответ на вопрос, указывает ли слово «ближний» только на представителей израильского народа, или это слово следует понимать шире. Ответ – который законник получает от Иисуса, полностью изменяет перспективу, в которой следует рассматривать изначально заданный вопрос: "А кто мой ближний?", и с претчи вытекает, что ближним является всякий, кто нуждается в помощи. Так можно сформулировать содержащийся в ней урок, если всех её действующих лиц рассматривать со стороны Однако и Иисус хочет, чтобы законник отождествил себя с пострадавшим, о котором шла речь, взглянул на ситуацию не извне, а изнутри. Поэтому вместо прямого ответа на вопрос он сам задаёт вопрос законнику о том, кто из трёх священник, левит или самарянин оказался ближним для человека, ставшего жертвой разбойников. Законник прекрасно понимает смысл вопроса и смысл притчи. Но он не может переступить через себя и произнести слово «самарянин» в положительном ключе, поэтому он отвечает описательно, оказавший ему милость. Милосердный самарянин в притче символизирует самого Иисуса. Блаженный Августин отмечает, что, отвечая на вопрос иудеев, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Иисус отвергает только второе обвинение, но не первое. Августин объясняет это тем, что в притче под милосердным самарянином понимается сам Христос. Он сам подошёл к раненому человеку. Он сам оказал милосердие и поступил как ближний по отношению к тому, кого ни счёл чужим. Региен был первым, кто предложил развёрнутую аллегорическую расшифровку всех основных элементов притчи. Человек, попавший в руки разбойников это Адам. Иерусалим рай, а Ирихон мир. Разбойники враждебной силы, священник, закон, левиты, пророки, а Самарянин Христос. Раны это непослушание, осёл тело Господне, гостинница принимающая всех, кто хочет войти это церковь, а обещание Самарянина вернуться символ второго пришествия Спасителя. Похожее толкование ещё более детализированным мы находим у Августина. Столь подробная расшифровка всех деталей притчи может показаться искусственной и даже отвлекающей от сущства дела. Однако она проистекает из того изначального посыла, который заложен в отождествлении милосердного самарянина с Христом. Такое отождествление вряд ли пришло бы в голову первоначальным слушателям притчи, но в церковной традиции именно такая интерпретация притчи стала основной. Милосердный самарянин это сын Божий. жалевшийся над бедствующим человеческим родом, терзаемым страстями, грехами и бесовскими влияниями. Он пришёл к падшему, измученному и израненному человеку, взвалил его на себя и понёс. Он принёс его в церковь, где создал все условия для его духовного исцеления и полного восстановления в первозданное состояние, и пообещал снова прийти, чтобы убедиться в том, что человек действительно полностью исцелился.